Глава четвертая. Еще одна идиллия. «Ах, черт возьми, папаша!» — сказал танцар, увидев входившего фуршона и предполагая, что он голоден. «У вас сегодня ранний аппетит. У нас ничего нет для вас. А веревка, веревка, которую вы обещали свить, удивительно, как вы щедры с вечера на обещание, а на утро, глядишь, ничего не сделано». «Давно бы пора вам скрутить ту веревку, которая положила бы конец вашим дням. Вы обходитесь нам чур дорого». Шуточки крестьянина и рабочего всегда полны оттической соли. Они состоят в том, чтобы высказать всю правду, усилив ее забавной формой выражения. В салонах поступают таким же образом». Только там тонкая остроумие заменяет животную грубость. Вот и вся разница. «Теперь здесь нет папаши», — отвечал старик. «Говори со мной, как с посетителем. Подай-ка сюда бутылочку лучшего венца». Проговорив это, Фуршон стукнул блеснувший в его руке, как солнце, монетой в сто су по столу, за который и уселся. Скатерть с жирными пятнами также украшала этот стол, как и прогорелые места, винные пятна и зарубки. При звуке монеты Мари Тансар встрепенулась, словно корабль, готовый сняться с якоря, и бросила на деда дикий взгляд своих голубых глаз, загоревшийся, как искра. Тансарша вышла из своей комнаты, привлеченная звоном металла. «Ты всегда грубишь моему бедному отцу», — сказала она танцару. «А он уже около года зарабатывает довольно много денег. Дай бог, чтоб честным путем. Ну-ка, что это у тебя тут?» Спросила она, схватив монету и вырывая ее из рук фуршона. «Сходи, Мария!» — серьезным тоном проговорил тансар. «У нас на полке еще остались закупоренные бутылки. В деревнях?» Вино одного качества, но продается оно в двух видах – прямо из бочки и разлитое по бутылкам. «Откуда у вас деньги?» – спросила танцарша у отца, опуская монету в карман. «Филиппина, ты плохо кончишь!» – проговорил старик, качая головой, но не пытаясь вернуть свои деньги. Конечно, Фуршон уже раньше убедился в бесполезности борьбы – со своим ужасным зятем и дочерью. «Вот бутылка, которую вы еще раз продали мне за сто су!» прибавил он с горечью. «Но она будет и последней. Я перейду в кафе «Мир». Помалкивайте лучше, папаша!» возразила трактирщица, жирная и белая, слегка напоминавшая римскую Матрону. Тебе лучше сделать рубашку, чистые штаны, другую шляпу, и я хочу, наконец, чтобы у тебя завелся жилет. Я уже говорил тебе, что это разорило бы меня в конец! Закричал старик. Если меня будут считать богатым, никто не подаст мне ни гроша. Приход белокурой Марии с бутылкой вина прервал красноречие старика, принадлежавшего к людям, чей язык, ни перед чем не останавливается и способен высказать любую мысль, как бы ужасно она ни была. «Что же вы нам не скажете, где поймали столько денег?» – спросил тансар. «Мы бы тоже сходили туда всей гурьбой». Оканчивая плести селок, свирепый трактирщик в то же время рассматривал штаны своего тестя и вскоре заметил на них выпуклость обнаружившую присутствие в кармане еще одной пятифранковой монеты. «За ваше здоровье, мои дорогие! Я делаюсь капиталистом!» — сказал дядя Фуршон. «Если бы вы захотели, то, разумеется, могли бы разбогатеть», — заметил танцар. «Средства к этому у вас есть, да черт просверлил вам дыру в голове, куда все и вытекает». Ну ладно, я разыграл штуку с выдрой перед маленьким парижанином, что гостит теперь в замке. Вот и все. Если бы нашлось побольше желающих поглядеть на истоки Авонны, вы превратились бы в богача, дедушка Фуршон, сказала Мари. Да, продолжал старик, допивая последние стакан из своей бутылки. Но так как я играю с выдрами, то они и разозлились до того, что одна из них, Попалась мне под ноги и принесет мне более двадцати франков чистого барыша. — Готова побиться об заклад, отец, что ты смастерил выдру из пакли, — заметила танцарша, взглянув лукаво на своего отца. — Если ты сделаешь мне штаны, жилеты, подтяжки, чтобы не слишком срамить вермишеля на наших подмостках в Тиволи, так как дядя Сакар всегда ворчит на меня, «Я оставлю тебе монету, дочка. Твоя мысль стоит этого. Я могу снова подковать господинчика из замка, который может пристраститься теперь к охоте на выдр». «Принеси-ка нам еще бутылочку», — сказал танцар дочери. «Если бы имелась на самом деле выдра, отец твой показал бы ее нам». Заметил он, обращаясь к жене, и стараясь этим способом раздразнить самолюбие фуршона. «Я очень опасаюсь, чтобы она не попала к вам в печку на жаркое», сказал старик, подмигнув одним из своих зеленоватых глаз и взглянув на дочь. «Филиппина уже стибрила мою монету. А сколько уже вы у меня их вытянули под предлогом, что кормите и одеваете меня?» «И вы же говорите, что у меня слишком проворный аппетит, и что я хожу оборванцем». «Вы продали последнюю свою одежду, чтобы выпить глинтвейна в кафе «Мир», батюшка», — сказала Тансарша. «Доказательством служит то, что вермишель хотел помешать вам». «Вермишель, он, которого я угощал, вермишель не способен изменить дружбе». Это сказала бочка свиного сала на двух ногах, которую он не стыдится называть своей женой. Он или она, ответил тансар, или Банебо. Если это Банебо, перебил Фуршон, который постоянно заседает в гостинице, то я его. Ладно, успокойтесь, лакомковый этакий. Что же из того, что вы продали свои вещи? Вы их продали, потому что продали. Вы ведь совершеннолетний? Проговорил Тансар, хлопая старика по коленке. Ну, составьте компанию моим бочкам, промочите еще глотку. Отец госпожи Тансар имеет на это право. А пить здесь для вас гораздо лучше, чем таскать свои деньги к Сакару. Подумать только, что народ уже пятнадцать лет под вашу игру пляшет в тивали. А вы при всей своей хитрости до сих пор не могли узнать секрет Сакаровского Глинтвейна, заметила дочь отцу. Вы ведь прекрасно знаете, что выведав эту тайну, мы были бы богаты, как Ригу. В Марване и в той части Бургундии, которая расстилается у его подножья по направлению к Парижу, этот Глинтвейн, послуживший поводом к упреку, высказанному танцаршей своему отцу, представляет довольно дорогой напиток, играющий весьма значительную роль в жизни крестьян. Его умеют приготовлять более или менее удачно бокалейщики и лимонадники, там, где существуют кофейни. Этот благодетельный напиток, составленный из отборного вина, сахара, корицы и других пряностей, Лучше всех иных настоек или винных смесей, называемых ротафией, стосемилеткой, водой смельчаков, черносмородиновкой, веспетро, солнечным спиртом, встречается во Франции до самой швейцарской границы. В Юре, в романтических закоулках, куда заезжает иногда кое-кто из серьезных туристов, Местные жители называют этот продукт промышленности, со слов агентов торговых фирм, «сиракузским вином». Оно, впрочем, превосходно, так что не жаль заплатить 3-4 франка за бутылку ввиду собачьего аппетита, который овладевает вами после восхождения на вершины. Вообще же, в Марване и Бургундии... Каждым огорчением, всяким легким нервным волнением пользуются как предлогом, чтобы выпить Глинтвейна. Женщины во время, до и после родов прибавляют к нему еще гренки, поджаренные с сахаром. Глинтвейн разорил много крестьянских хозяйств и не раз этот соблазнительный напиток вызывал карательные экспедиции. «Нет, не ухватишь!» — воскликнул Фуршон. Сакар всегда запирается, приготовляя свой напиток. Он не сообщил тайны даже покойной своей жене. И все специи выписывает прямо из Парижа». «Не приставай к отцу!» — закричал танцар. «Он не знает! Не знает так и не знает! Нельзя же все знать!» Фуршон заволновался. Заметив, как смягчается выражение лица зятя, и голос становится вкратчевым, «Что ты хочешь у меня стибрить?» Откровенно спросил он у него. «Все мое добро нажито законным путем», — сказал танцар. «И если я беру у вас что-нибудь, то возмещаю лишь часть обещанного преданного. Фуршон, успокоенный грубым ответом, поник головой. Как человек побежденный и изобличенный. У меня вышел хорошенький селок», — Начал разговор тансар, приближаясь к тестю и бросая ему селок на колени. В замке понадобится дичь, а мы продадим им их собственную, если создатель поможет нам за нашу простоту. Крепкая работа, заметил старик рассматривая это зловредное приспособление. «Дайте и нам, папаша, заработать деньжонок», — сказала танцарша. «И у нас будет доля в экском пироге». «Ох уж эти мне болтушки», — сказал танцар. «Если я угожу на виселицу, это случится не за оружейный выстрел, а за то, что выпалит язычок твоей дочки». «Что же вы полагаете, что эг продадут по частям именно только ради вашего чертова носа?» — спросил Фуршон. «Как? Вот уже тридцать лет, что дядя Ригу высасывает у вас мозг из костей, а вы еще не расчухали, что выскочки буржуа хуже господ? В этом деле, дети мои, все эти судри, Габертен и Ригу — заставят вас проплясать под мотив «У меня есть табачок, не про твой роток». Это национальный гимн богачей, да. Крестьянин всегда останется крестьянином. Не замечаете ли вы, впрочем, вы ничего не смыслите в политике, что правительство потому и наложило такой акциз на вино, чтобы лишить нас последних грошей, И удержать в нищете. Буржуа и правительство заодно. Ну что бы с ними стало, если бы мы разбогатели? Разве они обрабатывали бы поля? Стали бы они жать. Им нужны бедняки. Я сам был богачом в течение десяти лет. И знаю, что в ту пору я думал о голышах. Все-таки следует держаться вместе с ними, потому что их цель — поделить крупные имения, а после мы возьмемся и за регу. На месте курт из которого он выматывает кишки, я уже давно уплатил бы ему свой долг другими орешками, чем те, которыми платит этот бедняга». «Вы правы», — ответил Фуршон. «Тоже говорит и дядя Низрон, который остался республиканцем, когда все отступились. Жизнь народа тяжела, но он не умирает. Время работает на него!» Фуршон задумался, а тансар воспользовался этим временем, чтобы взять свой селок. Но при этом он в то самое мгновение, когда дядя Фуршон поднес свой стакан к губам, Успел разрезать ножницами штаны старика и быстро прикрыл ногой монету в стосу, без звона упавшую на влажное место земляного пола, на который посетители выливали остатки из своих стаканов. Искусно выполненное похищение, может быть, было бы все-таки замечено стариком, если бы не появление вермишеля танцар не знаете ли вы где отец громко спросил он остановившись у крыльца возглас вермишеля похищение монеты и движение которым фуршон опоражнивал свой стакан все произошло одновременно здесь ваше благородие ответил дядя фуршон протягивая вермишелю руку и помогая ему взойти по ступенькам из всех бургунских лиц Физиономия вермишеля показалась бы вам самой бургундской. Лицо ходатая было не то что красное, а прямо-таки багровое. Оно изобиловало, как земной шар в некоторых местах под тропиками, небольшими потухшими вулканами в виде возвышенности зеленоватого оттенка, который фуршон, выражаясь поэтически, называл винным цветом. В этой пышущей огнем физиономии, с чертами, раздувшимися несомненно от постоянного пьянства, было нечто циклопическое. Правая сторона была освещена живым блеском здорового глаза, левая же казалась словно потухшей благодаря желтоватому бельму. Рыжие, всегда всклокоченные волосы, борода, напоминающая бороду Иуды, придавали вермишелю настолько же страшный вид, насколько он был в действительности человеком мягким и кротким. Но с дудкой походил на вопросительный знак, которому, казалось, всегда отвечает, даже и в закрытом состоянии, необычайно широкий рот. Вермишель, человек небольшого роста, носил подбитые гвоздями штиблеты, плисовые штаны зеленовато-бутылочного цвета, старый жилет, заплатанный другой материей, куртку из грубого синего сукна и серую широкополую шляпу. Эта роскошь, обуславливавшаяся жизнью в городе Суланже, где Вермишель исполнял по совместительству обязанности привратника в ратуше, барабанщика, тюремного сторожа, скрипача и понятого, поддерживалась госпожой Вермишель, ужасной ненавистницей философии Рабле. Эта усатая бой-баба, имевшая метр в поперечнике при весе в 120 килограммов, Тем не менее, очень ловкая, деспотически управляла вермишелем, которого била во время его опьянения. Но он не противился ее побоям даже тогда, когда бывал трезв. Поэтому дядя Фуршон, порицая костюм и поведение вермишеля, говаривал про него. «Это рабская леврея". Когда говорят о Солнце, оно посылает нам свои лучи, сказал Фуршон, повторяя остроту, сложенную по поводу сияющей физиономии вермишеля, лицо которого напоминало золотые Солнца, изображаемые малярами на вывесках деревенских гостиниц. Уж не выколотила ли вермишельша через чур много пыли из твоей спины? что ты убежал от своих четырех пятых, потому что нельзя же назвать эту женщину твоей половиной. Что привело тебя сюда с позаранку, битый барабанщик? — Как и всегда, государственные дела, — отвечал Вермишель, очевидно привыкший к таким шуточкам. — А, понимаю, бланжийская промышленность в застое, мы протестуем векселя, — проговорил Фуршон, наливая своему другу стакан вина. «За мной по пятам идет обезьяна», — возразил вермишель, покачав головой. На языке рабочих «обезьяна» значит «хозяин». Прозвище это входило в состав словаря вермишеля и фуршона. «Что это Брюне повадился сюда ходить?» — спросила танцарша. Э, черт возьми, ведь он на вас за три года больше нажил, чем вы сами стоите». — сказал Вермишель. — Ловко он вас обрабатывает, этот экский буржуа. Ловко орудует обойщик. Как говорит дядя Брюне, будь три таких помещика в нашей долине, я был бы богатеем. — Что они там еще выдумали против нас, бедняков? — спросила Мари. — Ей-ей, это не глупо, — ответил Вермишель. — Погодите вы сами, в конце концов, так увязнете, что и не вылезть. Что поделать, они в силе вот уже скоро три года. У них три стражника, конный объездчик, и все усердствуют, как муравьи. А сверх того полевой сторож – настоящая собака. А тут еще жандармерия по всякому поводу поднимается на ноги, беря их в сторону. Они вас раздавят. «Ну нет», – сказал танцар, – «мы слишком плоские. Былинки легче устоять, чем дереву». — Не очень-то верь, — возразил дядя Фуршон зятю. — Ведь ты собственник. — Словом, они вас любят, эти люди, — заключил Вермишель, — так как думают о вас с утра до вечера. Они и так порешили. Скотина этого народа травит наши луга, мы отнимем у них скотинку. Сами-то ведь они не смогут есть траву на наших лугах. Так как на каждого из вас имеется приговор, то они велели обезьяне загнать ваших коров. Сегодня утром начнем с конш. Заберем корову у тетки Бонебо, корову у Гаденши, корову у Метанши. Как только Мари услыхала имя Бонебо, внук хозяйки коровы был возлюбленным Мари. Она бросилась в виноградник, подмигнув отцу и матери как угорь проскользнула она в отверстие плетня и побежала в конж со стремительностью травленого зайца. — Они такого натворят, — спокойно сказал танцар, — что сломают себе кости, и это будет жаль, так как их матери не сделают им новых костей. — Весьма возможно, — подтвердил дядя Фуршон. Но видишь ли ты, Вермишель, я не могу прийти к вам раньше, чем через час. У меня важные дела в замке. Неужели важнее трех показаний по пять су? Не плюй в колодец, сказал дедушка Ной. Я говорю тебе, Вермишель, что по торговым делам должен быть в Экском замке, сказал Фуршон с комической важностью. Если бы этого даже и не было. — сказала танцарша. — Отцу надо бы на время скрыться. — Уж не хотите ли вы чего доброго разыскать коров? — Брюно добряк, он не прочь найти одни кезики, ответил вермишель. — Человеку, которому приходится как ему рыскать по ночам, не мешает быть осторожным. — Коли так, он прав, — сухо заметил танцар. — Ну, так он сказал Мишо. Снова повел речь Вермишель. «Я пойду, как только кончится заседание. Если бы он хотел разыскать коров, то пошел бы завтра в семь часов. Однако придется этому брюной ходкой идти, поверьте. Дважды не поймаешь, Мишо, это такая хорошая ищейка. О, что за разбойник! Таким бы забияком оставаться в армии», — сказал танцар. «Они годятся только на то, чтобы их натравливать на неприятеля. Попробуй-ка он меня спросить, кто я таков, каким не считай он себя старым служакой в молодой гвардии, а я уверен, что если бы мы сцепились, то у меня в руках остались бы клочья подлиннее, чем у него». «А как же афиши к Суланжскому празднику?» – спросила танцарша у вермишеля. Когда мы их увидим? Ведь уже 8 августа. Я вчера отнес их печатать к Бурнье в Вилюфе, — ответил Вермишель. Сказывали у судри, что готовят фейерверк на озере. — Сколько народу у нас будет? — воскликнул Фуршон. — Вот тут-то будут хорошие дни для Сакара, — сказал кабатчик не без зависти. — Если только не будет дождя прибавила его жена, как бы желая самое себя успокоить. Послышался топот лошади со стороны Суланжа и минут через пять судебный пристав привязывал своего коня к столбу, нарочно врытому для этой цели около ворот, в которые прогоняли скотину. Затем он появился в дверях гостиницы. «Идемте, идемте, ребята, не будем терять времени!» Проговорил он, прикидываясь, что торопится. Ах, господин Брюне, тут есть изменник, отвечал Вермишель. У дяди Фуршона подагра. У него подагра в бутылке, ответил пристав. Но закон не требует, чтобы человек был натощак. Прошу извинения, господин Брюне, сказал фуршон, но меня ожидают в замке Эг, они приторговывают у меня в идру. Тощая, одетая в черная фигура брюне, желчная физиономия, хищные глаза, курчавые волосы, сжатые губы, заостренный нос, беспокойный взгляд, осиплый голос представляли в совокупности внешность, обхождение и характер в полном соответствии с профессией этого человека. Он так хорошо изучил законы, или вернее крючкотворство, что сделался в одно и то же время пугалом и советником всего кантона. Брюне пользовался также популярностью среди крестьян и вследствие того, что в большинстве случаев соглашался получать вознаграждение с ясными припасами. Все эти положительные и отрицательные свойства – Равно как и умение взяться за дело доставляли ему всех клиентов кантона в обход его коллеги Плесу, о котором мы поговорим впоследствии. Наличие в одном кантоне пристава, делающего все, рядом с приставом, ничего не делающим, очень часто встречается в глухих деревнях. «Дело, значит, завязалось не на шутку», — спросил танцар дядюшку Брюне. — Чего же вы хотите? Вы сами через Чур грабите его. Он защищается, — отвечал пристав. — Все это плохо кончится. Все ваши затеи пойдут прахом. Власти вмешаются, и тогда... — Не лучше ли в таком случае всем нам, беднякам, околеть с голоду? — сказала танцарша, поднося приставу на подносе маленький стакан вина. «Пусть околевают, бедняки, всегда найдутся новые», — сентенциозно заметил Фуршон. «Вы тоже чересчур опустошаете леса», — добавил пристав. «Не верьте, господин Брюне, из мухи делают слона право. Из-за нескольких несчастных вязанок подымают бог весть, какой крик», — сказала Тансарша. «Мало богачей перерезали во время революции, вот и все» сказал танцарм. В эту минуту послышался шум, ужасный от того, что его нельзя было объяснить. Бешеный топот пары ног и брицание оружия покрывали шорох листьев и ветвей, сопровождаемые еще более проворными прыжками других ног. Два голоса, такие же различные, как и топот, перемешивались в крикливых возгласах. Все присутствующие в гостинице догадались, что какой-то мужчина преследует женщину. Но почему? Вопрос этот вскоре разъяснился. «Это мать!» – произнес, вскакивая танцар. «Я узнаю ее виск!» Действительно, вбежав на лестницу кабачка и употребив на это все свои последние силы, с энергией, встречающейся только у контрабандистов, старуха Тансар упала навзничь посреди комнаты. Громадная вязанка прутьев, ударившихся о косяк двери и потолок, произвела ужасный шум. Столы, бутылки, стулья, задетые ветками, полетели во все стороны. Грохота было бы не больше, если бы развалилась вся хижина. «Я умираю! Негодяй меня убил!» Крики поведения и бегство старухи объяснялись появлением на пороге сторожа, одетого в зеленый егерский костюм, в шляпе, обшитой серебряным шнурком, с саблей на боку и кожаной перевязью через плечо, украшенной посередине, гербами Монкарне и Труавилей, в красной форменной жилетке и кожаных гетрах выше колен. После минутной нерешительности сторож сказал, глядя на Брюне и Вермишеля, «У меня есть свидетели». «Чего?» – спросил танцар. «У этой женщины в вязанке находится дубок десяти лет, срезанный на корню, а это преступление». Как только Вермишель услыхал слова свидетели, он немедленно заблагорассудил выйти в виноградник подышать чистым воздухом. «Что? Что?» – закричал танцар, становясь перед сторожем, в то время как его жена помогала старухе встать. «Советую тебе убираться отсюда в отель. Составляй протоколы и хватай людей на дороге. Там ты у себя, разбойник». Ну отсюда убирайся. Мой дом, кажется, принадлежит мне. Хозяин в дому, что медведь в бару. Твоя мать застигнута на месте преступления и должна теперь идти за мной. Что такое арестовать мою мать у меня в доме? На это ты не имеешь права. Мое жилище неприкосновенно. Это, по крайней мере, мне хорошо известно. Есть ли у тебя приказ, господина Гербе? «Нашего судебного следователя, а? Нужно иметь законное основание, чтобы войти сюда. Ты еще не закон, хотя и принес присягу уморить нас с голоду, проклятый лесовик!» Ярость лесника дошла до того, что он совсем было уже схватил вязанку. Но старуха, отвратительный, наделенный движениями черный пергамент, подобие которого можно видеть лишь на картине Давида Сабинянки, закричала ему. «Не трогай, или я выцарапаю тебе глаза!» «В таком случае осмельтесь развязать вязанку в присутствии господина Брюне», сказал сторож. Судебный пристав, хотя и принял равнодушный вид, свойственный служащим при исполнении своих обязанностей, все же подмигнул хозяйке и ее мужу, дав понять, что, мол, дело плохо. Старик Фуршон указал своей дочери пальцем на кучку золы в камине. Тансарша, понявшая сразу по этому многозначительному жесту опасность, угрожающую теще и совет отца, схватила горсть золы и бросила ее в глаза сторожу. В отель взвыл от боли. Тансар, словно озаренный всем тем количеством света, которое утратил лесник, так сильно столкнул его с лестницы, что ослепленный в отель потерял равновесие и упал на дорогу, выронив ружье. В одно мгновение вязанку разобрали, выдернули из нее обрубки молодого дубка, и припрятали их с быстротой, не поддающейся описанию. Брюне, который предвидел этот инцидент и не желал при нем присутствовать в качестве свидетеля, бросился к сторожу, чтобы помочь ему подняться. Посадил его на откосе дороги и побежал мочить платок, дабы промыть глаза своему пациенту который, несмотря на жестокие страдания, делал попытки добраться до ручья. — В отель вы не правы, — говорил ему пристав. — Видите ли, вы не имеете права входить самопроизвольно в чужой дом. Старуха, женщина маленького роста и почти горбатая, метала глазами столько же молний, сколько вылетало ругательств из ее беззубого и покрытого пеной рта. Она стояла на пороге трактира, подперев бока кулаками, и кричала так, что можно было слышать в бланжи. «А, негодяй, по делам тебе, да, чтоб тебе ни дна, ни покрышки, меня подозревать в краже леса?» «Меня, самую честную женщину в деревне, травить, как бешеную собаку! Пусть бы лопнули твои буркалы. Тогда у нас настанет, по крайней мере, спокойствие! Вы все негодяи! Ты и твои собратья умышленно видите во всем подлости, чтобы разжечь вражду между вашими господами и нами!» Пристав тем временем прочищал глаза сторожу и, ухаживая за ним, не переставал твердить, что с точки зрения законности он был неправ. — Эта бездельница помучила таки нас! — сказал, наконец, в отель. — Она забралась в лес уже с ночи! В суровой зиме все помогали скрыть обрубки дубка, а затем вязанка была быстро приведена в прежний вид. Тогда танцар показался в дверях и высокомерно заявил. «В отель, мой сынок, если ты еще осмелишься войти силой в мой дом, тебя примет там мое ружье. Сегодня ты познакомился с Золой. В другой раз можешь легко наткнуться на огонь. Ты, приятель, не знаешь своих обязанностей, однако же ты вспотел. Если хочешь выпить стакан вина, его тебе поднесут. Можешь, пожалуй, убедиться, что в вязанке моей матери нет ни одного подозрительного прутика. Все один хворост. Каналья, тихо прошептал приставу лесник, которому эта ирония показалась мучительнее боли, причиненной ему золою. В этот момент появился в дверях суровой зимы лакей Шарль, Тот самый, которого отправляли на поиски за блонде. «Что с вами такое, в отель спросил он у сторожа. Лесной сторож ответил, вытирая лицо, которое он окунул в ручеек, не зажмурившись, чтобы окончательно промыть глаза. «Только то, что у меня здесь оказались должники, которых я заставлю проклинать день их рождения. Если так, господин в отель Холодно сказал танцар. То вы убедитесь, что нас, бургунцев, нелегко запугать. В отель ушел. Мало интересуясь разгадкой этой загадки, Шарль заглянул в питейный дом. Приходите в замок с выдрой, если она у вас есть, сказал он дяде фуршону. Старик быстро поднялся и последовал за Шарлем. Ну, где же она, ваша выдра? — спросил Шарль тоном насмешливого сомнения. «Вот здесь», — сказал старик, направляясь к Тюну. Так назывался ручей, образуемый из лишком воды прудов мельницы и эгского парка. Тюн протекает вдоль кантональной дороги до маленького Суланжского озера, пересекает его и впадает во Вонну, наполняя по пути Мельничные ставы и пруды замка Суланж. «Вот она! Я ее спрятал в этом ручье с камнем на шее!» Наклонясь и снова поднявшись, старик убедился в пропаже из его кармана монеты в сто су. Деньги там обитали так редко, что легко было заметить, там они или нет. «Вот так мошенники!» — воскликнул он. «Если я охочусь за выдрами, то они охотятся за тестем. Они отбирают весь мой заработок и говорят, что делают это ради моего блага. Не будь бедняги муша, который составляет единственную отраду моей старости, я бы утопился. Дети — чистое разорение для отцов. Вы не женаты, господин Шарль? Никогда не женитесь!» «Вас не станет, по крайней мере, упрекать совесть за то, что посеяли плохое семя. Я, видите ли, мечтал купить кудель, а вот она и улетела на все четыре стороны. Приезжий господин дал мне десять франков, вот и вздорожала моя выдра». Шарль так мало доверял дяде Фуршону, что принял жалобы, на этот раз вполне искреннее. За подготовку того, что в Людской называли фуршоновским литьем. Он сделал ошибку, выдав свою мысль улыбкой, задевшей злокозненного старика за живое. Ну ладно, дядя фуршон, знаем мы ваши штучки. Берегитесь, с вами будет говорить барыня, прибавил Шарль, заметив рубиновый румянец на носу и щеках старика. «Я тоже знаю свое дело, Шарль. В доказательство этого, если ты угостишь меня в людской остатками завтрака и бутылкой или двумя испанского вина, я скажу тебе три слова, которые избавят тебя от трепки». «Говорите, и Франсуа получит от барина приказание угостить вас стаканчиком вина». «Наверное?» «Да. Дело вот в чем». Ты ходишь болтать с моей внучкой Катрин под пролет моста в Авонне. Гаден любит ее. Он вас видел и имеет глупость ревновать. Я сказал глупость, потому что крестьянину не пристали чувства, дозволительные богачам. Если ты пойдешь в Тивали на Суланжский праздник, чтобы танцевать с нею, то напляшешься, пожалуй, больше, чем тебе желательно. Гаден скуп и зол. Он способен так переломать тебе руки и ноги, что ты не сумеешь на него и в суд подать. Это чересчур уже дорогая цена. Катрин красивая девушка, но все-таки она того не стоит. Сказал Шарль. Чего же он сердится, этот Гаден? Другие же не сердятся. Он любит Катрин и хочет на ней жениться. — Еще одна, которую будут бить, — перебил Шарль. — Это еще посмотрим, — возразил старик. Характер у нее материнский, а на жену танцар ни разу не поднял руки. Боялся, чтобы она не закатила ему ногой в брюхо. Бойкая жена — штука полезная. К тому же, как бы силен ни был Гаден, А с Катрин под горячую руку он не управится. Получите, дядя Фуршон, от меня сорок су. Выпейте за мое здоровье, если нам не удастся полакомиться аликанским вином. Дядя Фуршон отвернулся, опуская монету в карман, чтобы Шарль не заметил выражения удовольствия и иронии, от которого он не мог удержаться. «У Катрин?» — продолжал старик. «Губа не дура. Она очень любит Малагу. Надо ей сказать, чтобы она пришла в замок за Малагой, глупыш!» Шарль посмотрел на дядю Фуршона с наивным восхищением, не будучи в состоянии понять, какую громадную выгоду представляла врагам генерала возможность иметь в замке лишнего шпиона. «Генерал должен быть теперь доволен». — сказал старик. — Крестьяне сейчас ведут себя очень смирно. Что он говорит? По-прежнему ли доволен своим управляющим? — Да, но только Мишо придирается к Сибили и, пожалуй, уговорит барина ему отказать. — Это из зависти, — заметил Фуршон. — Бился об заклад, что и ты очень хотел бы, чтобы рассчитали Франсуа и чтоб ты сам попал в камердинеры. — Черт возьми, он получает тысячу двести франков, — ответил Шарль. Но его нельзя рассчитать, потому что ему известны тайны генерала. — Как, госпожа Мишо знает тайны графини? — перебил фуршон, шпионски заглядывая Шарлю в глаза. — Скажите-ка, любезный, правда ли, что у генерала и графини разные спальни? — — Черт возьми, без этого генерал не любил бы так сильно графиню, — сказал Шарль. — А что еще тебе известно об этом? — спросил Фуршон. Пришлось, однако, прекратить разговор, так как Шарль и Фуршон подошли к окнам кухни.